Глава девятая. В глубине пещеры. На другой день я без всякой помехи произвел первую разведку обширной пещеры Бэккапа. Какую тревожную ночь я провел, осаждаемый странными видениями, и с каким нетерпением ждал утро. По приезде меня отвели в грот, находившийся в шагах в от того места, где пристала подводная лодка. В этом гроте размером 10 на 12 футов горела электрическая лампочка, едва я очутился внутри, как тяжелая дверь захлопнулась за мной. Нет ничего удивительного в том, что пещера освещается электричеством. Ведь этим светом пользуются и на борту подводного буксира. Но где же источник этой энергии? Откуда она берется? Неужели внутри огромного грота Бэккапа устроен целый завод со всем оборудованием, динамомашинами, аккумуляторами? В моей камере... Оказался стол, уставленный яствами, посланная на ночь койка, плетеное кресло и шкаф с несколькими сменами белья и платья. В ящике я нашел бумагу, чернильницу, перья. В правом углу стоял столик с туалетными принадлежностями. Все кругом блестело чистотой. Свежая рыба, мясные консервы, хлеб из первосортной муки, эль и виски — таково было меню этой первой трапезы. Но ел я без всякого аппетита, как говорится, через силу. Нервы мои были слишком напряжены. Необходимо все же взять себя в руки, победить волнение, тревогу, обдумать все хладнокровно. Я хочу раскрыть тайну горстки людей, зарывшихся в недрах Бэккапа, и я ее раскрою. Итак, граф Дортигас обосновался внутри островка. Эта пещера, о существовании которой никто не подозревает, Служит ему приютом, когда он не плавает на своей Эбе у берегов Нового, а, может быть, и Старого Света. В открытое им неведомое убежище ведет лишь подводный ход, ворота, зияющие на глубине двенадцати-пятнадцати футов над поверхностью океана. Почему этот человек бежит от людей? Что таит в себе его прошлое? Если имя Дортигаса и графский титул лишь присвоены им, как я сильно подозреваю, то почему он скрывает свое подлинное лицо? Неизгнанник ли он? или беглец, который предпочел это место ссылки всякому другому? А может быть, это злодей, зарывшийся в недоступной глазу норе, чтобы пользоваться полной безнаказанностью и избегать кары за свои преступления? Я вправе строить всевозможные догадки об этом подозрительном человеке, и я пользуюсь этим правом. И тут передо мной встает все тот же вопрос, на который я не в силах дать удовлетворительного ответа. Зачем дома Рока похитили из Хелтфулхауса при известных нам обстоятельствах? Не надеется ли граф Дортигас, Вырвать у изобретателя тайну фульгуратора и употребить этот снаряд для защиты бэккапа, если по воле случая его тайное убежище будет обнаружено. Допустим. Но ведь колонию бэккапа нетрудно взять измором, ибо одной подводной лодки недостаточно, чтобы обеспечить снабжение пиратов да и шкуне не вырваться из окружения. И, кроме того, приметы ее тотчас же сообщат во все морские порты. К чему же послужит тогда изобретение «Тома-рока» в руках графа Дортигаса? Положительно ничего не понимаю. Около семи часов утра я вскакиваю с постели, Хотя я и не могу выбраться из пещеры, но, по крайней мере, камера моя не заперта. Ничто не мешает мне покинуть ее, и я открываю дверь. В тридцати метрах от меня тянется скалистый выступ, нечто вроде набережной, уходящей вправо и влево. Несколько матросов сэб. Как раз выгружают товары из трюма подводного буксира, пришвартованного к небольшому каменному молу. Мои глаза постепенно привыкают к тусклому свету. Он проникает в пещеру сверху, так как посреди свода зияет довольно большое отверстие. Вот откуда, думаю я, вырываются эти поры или точнее дым, указавший нам на близость бэккапа за 3-4 мили от островка. Целый рой мыслей проносится у меня в голове. Так значит, бэккап не вулкан, как все это считают. И как я сам считал, до сих пор Оказывается, поры, языки пламени, замеченные несколько лет назад, иного происхождения, гул, так испугавший бермудских рыбаков, был вызван отнюдь не борьбой подземных сил. Эти явления создавались искусственно, по воле властителя островка который пожелал отпугнуть жителей, поселившихся на побережье. И графу Дортигасу это удалось. Он остался единственным хозяином Беккапа. При помощи взрывов и дыма горящих водорослей, вырывавшегося из мнимого кратера, граф Дортигас создала легенду о существовании вулкана, о его неожиданном пробуждении и неминуемом извержении, которого, однако, до сих пор не произошло. Так очевидно и было в действительности, причем даже после бегства бермудских рыбаков над вершиной бэккапа продолжал клубиться густой дым. Между тем становится все светлее, проблески дня проникают в мнимый кратер по мере того, как солнце поднимается над горизонтом. Теперь я могу довольно точно определить размеры этой пещеры. Вот, впрочем, данные, которые я получил впоследствии. Островок Кап имеет форму почти правильного круга. Длина его окружности равна 1200 метрам, а площадь внутри каменной чаши тысячам квадратных метров или 5 гектарам. Толщина стен у основания от 30 до 100 метров. Следовательно, за вычетом стен Пещера занимает почти все внутреннее пространство скалистого массива, возвышающегося над поверхностью океана. Что касается подводного туннеля, по которому мы проникли внутрь бакапа, то, по-моему, он достигает в длину метров сорока. Эти цифры, хотя и не вполне точные, позволяют судить о размерах пещеры. Но как бы велика она ни была, напомним, что в старом и в новом свете существуют пещеры гораздо обширнее, ставшие предметом всестороннего спелеологического исследования. В самом деле, в области Крайна, в графствах Нортумберленд и Дербишер, в Пьемонте, на Пелопоннесе. На Балиарских островах в Венгрии и Калифорнии встречаются пещеры больших размеров, чем Бэк Кап. То же можно сказать об известных пещерах на юге Бельгии и о мамонтовой пещере в Кентуке в Соединенных Штатах Америки. В последней насчитывается 226 залов с куполообразными сводами, семь речек, восемь водопадов, тридцать два провала неизвестной глубины и подземное море площадью в пять-шесть квадратных лье, которое еще не вполне исследовано. Я знаю Мамонтову пещеру, ибо бывал там, какие и тысячи других туристов. Главное из ее зал послужит мне для сравнения с пещерой Бэккапа, как и в Мамонтовой пещере. Своды покоятся здесь на колоннах различной формы и величины, которые придают ей вид готического собора с притворами, боковыми пределами, клиросами. Хотя это сооружение природы и лишено гармонии, свойственной церковной архитектуре. Единственная разница между двумя пещерами заключается в том, что в Кентуки высота свода достигает 130 метров, а в Беккапе не более 60, да и то в самом центре возле круглого отверстия, через которое вырываются наружу клубы дыма и языки пламени. Есть и еще одна чрезвычайно важная особенность. В большинство упомянутых мной пещер легко проникнуть. Вот почему рано или поздно все они были открыты. Иначе обстоит и дело с Бэккапом. На картах этой части Атлантического океана Бэккап обозначен как островок, принадлежащий группе Бермудских, и никому не пришло в голову, что внутри этого скалистого массива скрыта огромная пещера. Чтобы найти ее, надо было туда проникнуть, а чтобы проникнуть, требовалось подводная лодка, вроде той, какой владеет граф Дортигас. Я думаю, что только случай помог этому странному яхтовладельцу обнаружить подводный туннель и основать внутри островка Бэккап свою подозрительную колонию. Осматривая водное пространство внутри пещеры, Я замечаю, что размеры его весьма невелики, всего каких-нибудь 300-350 метров в окружности. Собственно говоря, это небольшое озеро, окруженное отвесными скалами, зато оно прекрасно подходит для стоянки подводного буксира, ибо, как я узнал впоследствии, глубина его не менее сорока метров. При взгляде на расположение и структуру этого грота становится ясно, что образованию его содействовала работа морских волн и что он относится к пещерам как нептунического, так и плутонического происхождения». Таковы, например, гроты Крозоны и Моргата в заливе Дуарнене во Франции, пещера Банифачо на побережье Корсики, пещера Торгатен в Норвегии, высота которой не менее 500 метров. Таковы, наконец, известняковые пещеры в Греции, Гибралтарские пещеры в Испании и Туранские в Кохенхине. Словом, их строение указывает на то, что они появились в результате двойной работы геологических сил. Островок Бэккап состоит по большей части из известняка. Между озерком и подножием куполообразного свода тянется пологая прибрежная полоса с известняковыми скалами и небольшими участками тончайшего песка, из которого торчат там и сям желтоватые кустики, камниломки, жесткие и густые. Ближе к воде камни покрыты толстым слоем саргасовых и других водорослей. Одни из них высохли, другие, еще мокрые, распространяют терпкий запах моря. Очевидно, течением их принесло через подводный ход и выбросило на берег озерка. Впрочем, это не единственное топливо, употребляемое для многочисленных нужд колонии Бэккапа. Я вижу целую гору каменного угля, очевидно, доставленного на борту подводного буксира и шкуны. Но, повторяю, густой дым... Вырывающийся из кратера островка получается отжигание большого количества высушенных водорослей. Продолжая прогулку, я обнаруживаю на северном берегу озерка жилище этой колонии троглодитов. Разве окружающие меня люди не заслуживают такого наименования? Эта часть пещеры очень удачно названа «Ульем». Действительно, в толще известняковой стены рукою человека выдолблено несколько рядов ячеек, в которых и ютятся эти осы в человеческом образе. В восточной части строения пещеры иное. Здесь высятся, множатся, разбегаются, Сотни естественных колонн, как бы поддерживающих высокий свод. Настоящий лес каменных стволов, теряющихся в наиболее темном конце пещеры. Между этими колоннами извиваются, пересекаясь, тропинки, ведущие в глубину Бэккапа. Сосчитав ячейки улья, Я без труда определил, что число спутников графа Дортигаса достигает 80, а может быть и ста человек. Этот странный граф как раз появился перед одной из ячеек, расположенной особняком. К нему тут же подошли капитан Спаде и инженер Серкё. Обменявшись несколькими словами, все трое спускаются на берег и останавливаются возле мола, к которому пришвартован подводный буксир. Выгрузив товары, человек двенадцать матросов перевозят их в лодке на другой берег, где в стене пещеры высечены помещения для склада в колонии Бэккапа. Отверстие туннеля не видно под водой, Вчера я заметил, что, подплыв к островку, буксиру пришлось опуститься на несколько метров ниже уровня моря. Значит, пещера Бэккапа отличается в этом отношении от таких пещер, как Финглова или Моргот, вход, в который виден даже во время прилива. Существует ли какой-нибудь другой, искусственный или естественный выход наружу. Вот что необходимо выяснить. Островок Бэккап вполне заслуживает своего названия. Он действительно похож на огромную опрокинутую чашку, причем не только по внешнему виду, но, оказывается, и по внутреннему строению, хотя никто об этом не знает. Как я уже говорил, улей расположена на северном мягко закругляющемся берегу озерка то есть влево от подводного туннеля на противоположном берегу устроены склады где хранятся всевозможные товары почки вина водки пиво ящики с консервами множество тюков с клеймами различных стран можно подумать что здесь собраны по меньшей мере грузы двадцати кораблей. Немного дальше, за дощатым забором, высится довольно внушительное строение, назначение которого нетрудно угадать. От высокого столба над ним расходятся толстые медные провода, питающие током мощные электрические фонари под сводами пещеры, а также маленькие лампочки — в каждой ячейке улья. Немало фонарей, подвешенных между естественными колоннами, освещают наиболее темные закоулки пещеры. Передо мной встает вопрос: разрешат ли мне свободно разгуливать внутри островка бэк кап? Надеюсь, что да. Для чего графу Дортигасу? стеснять мою свободу, запрещать мне ходить по его таинственным владениям. А разве я не пленник, заключенный в этой пещере? И можно ли бежать отсюда иначе, чем через туннель, и преодолеть этот ход, вечно скрытый под водой? Но даже если предположить, что мне удастся выбраться таким образом на волю, Разве мое исчезновение не будет тут же обнаружено? Десять матросов выйдут на подводном буксире, высадятся на берегу островка и обыщут каждый камень, каждую ямку. Меня тотчас же схватят, водворят обратно в улей и на этот раз уж, наверное, лишат свободы передвижения и так приходится бросить всякую мысль о побеге до тех пор пока такая попытка не будет иметь серьезных шансов на успех но как только представится благоприятный случай, я ни за что его не упущу расхаживая вдоль улья Я разглядываю сообщников графа Дортигаса, добровольно ведущих однообразное существование в глубине Бэккапа, их не менее сотни, если судить по числу ячеек улья. Никто не обращает на меня внимания, и я замечаю, что колонисты Бэккапа набраны отовсюду понемногу, в их внешности Нет ни одной общенациональной черты. Этих людей нельзя отнести к североамериканцам, европейцам или обитателям Азии. Цвет кожи у всех разный, от белого до медно-красного и черного, но черного свойственного не африканцам, а скорее австралийцам. Короче говоря, большинство, по-моему, малайцы, так как этот тип встречается чаще всего. Прибавлю, что, по-моему, граф Эдартигас — уроженец голландских островов западной части Тихого океана, что инженер Серкё по происхождению — левантинец. А капитан Спаде итальянец. Но если колонисты Бэккапа не связаны национальными узами, то их явно объединяет общность низменных инстинктов и привычек. Что за подозрительные физиономии! Что за свирепое выражение лиц! Поистине эти молодчики похожи на дикарей. Видно, что у них жестокий нрав, что они не привыкли обуздывать своих страстей и способны на любое злодеяние. В голову мне невольно приходит мысль, что после ряда преступлений, краж, поджогов... Убийств и вооруженных нападений, совершенных сообща, они решили искать пристанище в глубине этой пещеры, так как уверены, что здесь им обеспечена полная безнаказанность. В таком случае граф Дортигас всего лишь главарь шайки злодеев. Спаде и Серкё — его подручные. А бэк-кап притон пиратов. Я все больше убеждаюсь, что это именно так. Меня весьма удивит, если окажется, что я был неправ. К тому же наблюдения, сделанные во время этого первого осмотра, лишь подтверждают это мнение и оправдывают мои самые мрачные догадки. Во всяком случае. Кем бы ни были спутники графа Дортигаса, и по каким причинам не собрались бы здесь, они беспрекословно признают его неограниченную власть. Но если суровая дисциплина держит этих людей в узде, то существуют, очевидно, какие-то преимущества, вознаграждающие их за добровольное рабство. Какие же? Обогнув ту часть озерка, куда выходит подводный туннель, я добираюсь до противоположного берега. Как я уже заметил раньше, здесь устроены склады товаров, которые шкуна Эбба привозит из каждого рейса. Обширные углубления, вырытые в стенах пещеры, Могут вместить и действительно вмещают изрядное количество тюков и ящиков. За складами находится электрическая станция. Проходя мимо ее окон, я замечаю внутри новейшие аппараты, негромоздкие, усовершенствованные. Нет и следа паровых машин, работающих на угле и обладающих сложными механизмами. Как я и думал, здесь применяются гальванические батареи высокого напряжения, питающие током лампы пещеры и динамо-машины буксира. Электрический ток используется, очевидно, и для различных хозяйственных надобностей, для отопления улья и приготовления пищи. Я замечаю также, что ток подведен к находящимся поблизости перегонным кубам, служащим для добычи пресной воды. Колонистам Бэккапа не приходится собирать обильную в здешних местах дождевую воду. В нескольких шагах от электрической станции виден круглый водоем, Совершенно такой же, как тот, что я осматривал на Бермудских островах, но гораздо меньше. Действительно, там требуется обеспечить водой население в десять тысяч человек. Здесь же всего какую-нибудь сотню. Я еще не знаю, как называть этих людей. Конечно, у главаря их, графа Дортигаса, Да и у них самих имеются веские причины прятаться в недрах островка Бэккап. Это ясно как день. Но что это за причины? Когда люди укрываются в стенах монастыря с намерением отгородиться от всего человечества, такой поступок еще можно понять. Но по правде сказать... Спутники графа Дортигаса нисколько не похожи ни на бенедиктинцев, ни на картезианцев. Продолжая свою прогулку по лесу каменных стволов, я добрался до конца. Никто меня не задержал, никто со мной не заговорил, никто, по-видимому, даже не заинтересовался моей особой. Эта часть пещеры Бэккапа чрезвычайно любопытна и напоминает по красоте чудесные гроты Кентукки и Болиарских островов. Само собой разумеется, нигде здесь не чувствуется рука человека, видна лишь работа природы, и с удивлением, почти с ужасом думаешь о геологических силах, способных создать такие грандиозные сооружения. В этой стороне озерка довольно темно, так как сюда почти не проникает свет из кратера. Зато вечером, при свете электрических ламп, пещера, вероятно, является фантастическое зрелище. Но, несмотря на все свои поиски, Я нигде не обнаружил выхода на волю. Следует отметить, что на островке нашли пристанище многочисленные птицы, бакланы, чайки, морские ласточки, обитающие на побережье Бермудских островов. Здесь, очевидно, за ними никогда не охотились, и птицы размножаются на приволье нисколько не боясь соседства с человеком. Впрочем, на Бэккапе есть и другие животные. Недалеко от улья устроены загоны для коров, свиней, овец, домашней птицы. Итак, питание колонии должно быть не только обильно, но и разнообразно, Если прибавить ко всему этому еще продукты рыбной ловли, которой поселенцы занимаются как снаружи, среди прибрежных скал, так и во внутреннем озерке, где водятся рыбы самых различных пород. Словом, достаточно взглянуть на обитателей Бэккапа, чтобы убедиться, что они живут в полном довольстве. Это все... Сильные, крепкие люди, похожие по внешности на моряков, опаленных тропическим солнцем. Люди, полной грудью, вдыхающие воздух океанских просторов, в жилах которых течет здоровая кровь. Среди них нет ни детей, ни стариков, одни лишь мужчины, В возрасте от 30 до 50 лет. Но почему эти люди согласились вести такой странный образ жизни? Неужели они никогда не покидают своего убежища внутри островка Бэккап? Возможно, я скоро узнаю это.